Глава 26 Ощущала себя кроликом в пасте удава, с той лишь разницей, что прямо сейчас Вольтер Мериш мной закусывать не собирался. Чуть позже. Пусть добыча пока полежит за щекой, когда надо, он ее проглотит. Значит, вот как. Инквизитор глубокомысленно почесал подбородок и вновь устремил на меня цепкий взгляд. Поежилась. Резко захотелось темный коридор, а еще лучше какселю. Да что там, я даже с его отцом согласилась бы познакомиться, лишь бы выбраться из ловушки, в которую сама себя загнала. Как же, лучшее решение. Катя, хватит, признаю уже, стратег из тебя никакой. Будь ты хваткой, сидела бы не на стуле. Спасибо, усадили, Олаф вот стоял. Невесть в каком веке, а рулила собственной фирмой из кожаного кресла. Да, Акселя определенно не хватало. При нем Вольтер не стал бы так плотоядно смотреть. И если бы он хотел комиссарского, тьфу, моего тела. Нет, как женщина я Вольтера не привлекала. Тут профессиональное. Это намного хуже. Другие свидетели, кроме вас, имеются? Вольтер явно мне не верил. А в то же время горел желанием избавиться от Гарольда. Вот такой противоречивый тип. Или просто дотошный. Удрученно покачала головой. Может, слуги случайно? Стоп. Ко мне же пригласили мастерицу из борделя. Вот и ценный свидетель нашелся. Только вот беда. Об этой части злоключений я умолчала. Но что же вы? Почуяв, что я чего-то не договариваю, Вольтер подался вперед и вкрадчиво добавил. В ваших же интересах быть со мной откровенной. Угу. Саркастически буркнула я. а то снова на дыбу». Перехватив удивленный взгляд Олафа, глазами пообещала потом все рассказать. Выходит, в такие тонкости приятеля Аксель не посвящал. «Зачем же?» Инквизитор очинил перо и разгладил перед собой чистый лист бумаги. Прежний, исписанный, лежал рядом. «Вы напрасно полагаете, будто я ставлю под сомнение любое ваше слово. Но это обязательно сделает суд. если я надумаю туда обратиться насчет доказательств вины тера веера не беспокойтесь заверил олов свидетелей довольны если вы на них надавите получите десятки показаний надавлю надавлю задумчиво повторил вольтер и вновь уставился на меня хоть бы моргал чаще собственно слово герцога само по себе закон если он провозгласил тера виновным Так оно и есть. Меня интересует другое, ведьма, та женщина, которую противоестественно вели в круг магов. И которую вам сватали, — смело поддакнула я. Я видел ее однажды. Инквизитор откинулся на спинку кресла и заложил руки за голову. Благочестивая вдова из хорошей семьи. Ничего общего с тем, о чем вы толкуете. Вы ее видели? Опешила я. Сердце подскочило к горлу. Выходит, Маша все это время кружила рядом. Она могла спокойно заметить меня в толпе и... Нет, даже думать не хочу. — Издали, — неохотно ответил Вальтер. приличные женщины, камешек мой огород, сторонятся у мужчин, если те не являются их кровными родственниками. — Приличные? Маша приличная? Я нервно рассмеялась. — Что не так? — мгновенно отреагировал инквизитор. «Вы отрицаете послание девам, дарованное самим двуликим?» Олаф громко закашлял и ткнул меня под лопатки. В комнате запахло жареным. «Моей тушкой на костре инквизиции?» «Э -э, нет, конечно!» Постаралась скромно улыбнуться, но вышло не очень. «Я лишь ставлю под сомнение добродетель Мелисандры!» Вольтер выпрямился и положил руку на перо. Брови его нахмурились, но инквизитор по-прежнему безмолвствовал. Затем, приняв какое-то решение, он быстро сделал короткую запись и позвонил в колокольчик. На пороге возник заспанный слуга. Тело звенело от напряжения. Я даже дышать перестала. Сейчас все решится. Передай. Не утруждая себя объяснениями, Вольтер протянул свернутый в трубочку лист. Немедленно. Но кому, мессир? Недоуменно уточнил слуга. Читать он явно не умел. При всем желании не узнал бы имени адресата. Ответом стал ледяной взгляд. — Понял, мессир. Слуга сглотнул, низко поклонился и хотел было скрыться за дверью, но Вольтер его задержал. «Стой — Стой, вели накормить гостей и устроить их на ночь. — И о лошадях позаботьтесь, — от себя нагло ставил он. Возражений со стороны хозяина дома не последовало. — А вот у меня они имелись. Ночевать под одной крышей с Вольтером Мережем нет уж увольте. Постаралась знаками намекнуть Олафу, мол, откажись, выдумай что-нибудь. Увы, мою пантомиму заметил инквизитор. Более того, правильно разгадал ее смысл. Вы боитесь, Катя? А ты как думаешь? Вдобавок смотришь в упор и ухмыляешься. Точно что-то задумал? Да. Выкуси, не стану врать. Совершенно напрасно. Вольтер убрал бумаги в стол и запер его на ключ. Праведным незачем бояться инквизиции. Как же? Помню по урокам истории. Бросали в реку с камнем на шее. Выплывет? Невиновен. Бог не оставит. Но ответить-то что-то надо. Он не отстанет. Ладно, продолжим игру в правду. Может, действительно, лучше сразу объясниться. Я боюсь именно вас, мессир. Мне слишком памятна наша последняя встреча. «У каждой профессии свои недостатки», — философски заметил Вольтер и, поднявшись, задул свечу. «Но сейчас вам ничего не грозит. Вы под защитой Двуликова. Хотелось бы верить, хотелось бы верить. Но поздно пить боржоми. Сама кашу заварила, сама и расхлебывай». Кабинет инквизитора погрузился в вязкий полумрак. Теперь его освещал лишь огарок свечи, закрепленный специальным поставцем. Тень Вольтера нависла надо мной. Испуганно пискнув, вжалась в жесткую спинку стула, нащупала руку Олафа. Сердце бешено колотилось в горле. Воображение рисовало одну картину страшнее другой. Зачем инквизитор задул свечу? Не сподручнее ли вместе с ней выйти в коридор? Не в потьмах же плутать? И эта тень. Она казалась чудовищем, этакой хариброй, которая непременно поглотит тебя, где бы ты ни пытался спрятаться. Катя. Когда Вольтер коснулся меня, завизжала, противно, истерично. Заслышав такие крики, я всегда презрительно морщилась, считала их эмоциональной распущенностью. Но тут не смогла сдержаться. Мнилась, будто у Вольтера руки мертвеца, холодные, твердые. Сейчас они стиснут горло и... Никакого «и», разумеется, не последовало. Даме нужно дать подогретого вина. Обращаясь то ли к Голову, то ли к самому себе, заметил инквизитор. К счастью, больше попыток дотронуться до меня он не предпринимал. Женщины слабы под природе. К счастью, при сотворении мира Двуликий потратил почти все силы на мужчин. Спохватился, когда остались лишь крохи. Невеста Тера Ульва многое пережила. Ступился за меня Олов. Вам известны предпочтения его милости Саймона Орса? Ничего мне неизвестно. Нервно раздраженно оборвал его Вольтер. И вам тоже. Ого, вот так поворот. Выходит, доблестный инквизитор знал о садистских наклонностях сынка-герцога. Знал и молчал. С другой стороны, его хорошо прикармливали. Вольтер обосновался в настоящем дворце. Вряд ли он выстроил его на скромное жалование. Либо конфисковал капиталы осужденных в свою пользу, либо не брезговал брать взятки от аристократов. Вам нужен лекарь? Однако хоть какое-то участие инквизитор ко мне проявил. Благодарю, мессир, я здорова. «Чистая правда, по счастливой случайности все обошлось. В таком случае идемте». Вольтер подошел к двери и, пошарив рукой на сундуке у стены, поднял лампу. Он затеплил ее от огарка в поставце и, задув его, окончательно погрузил кабинет во тьму. От еды я отказалась, попросила сразу проводить меня в отведенную комнату, зато Олаф с удовольствием спустился вниз, от в обществе хозяина дома. Устроили меня удобно. Я бы даже сказала, как королеву. Смущало лишь одно – странная дверь в стене. Изучала ее, пока отмокала в ванной. Особенно не давал покоя свет узкой полоской, пробивавшейся из-под нее возле самого пола. Куда ведет эта дверь? Поинтересовалась я у переодевшей меня в длинную рубашку служанки. Откуда только в доме холостяка взялись женские вещи? Они явно шились для леди. Об этом свидетельствовала и приятная к телу ткань, и скромное кружево, обрамлявшее вырез. «В спальню хозяина!» — спокойно ответила горничная и потянулась за лентой, чтобы заплести мне на ночь косу. «Когда мессир женится, тут будет спать его супруга. Вот так новости. Неужели Вольтера такие потянуло потянула на экзотику?» Покосилась на дверь, прикидывая, можно ли ее запарикадировать. Входной тоже бы не помешало. «Да вы не бойтесь!» Прочитав ужас на моем лице, рассмеялась служанка. — Мессир — самый богобоязненный мужчина, которого я видела. Просто вы важные гостья. Вам дали самую лучшую комнату. — А то, — ткнула в сорочку. — Тогда откуда? — От любовницы? — От сестры Мессира. Она иногда сюда наведывается. Мы вещи ее держим. — Эх! — мечтательно добавила служанка и взялась за гребень. — Хорошо бы, Мессир, наконец, женился. Дом пустой без деток. Может, вы? — Нет. не дослушав ужасе, выкрикнула я. «Спасибо за оказанную честь и всякое такое, но в мои планы не входила даже разовая сексуальная связь». «Жаль», — искренне оговорилась собеседница, «вы мне понравились, красивая, сразу видно добрая». Когда служанка ушла, я таки озаботилась собственной безопасностью, подперла дверь стулом и с тревожным сердцем залезла в кровать. После насыщенного дня сон не шел, поэтому я сразу услышала странное поскребывание. Рука по привычке потянулась наверх к выключателю. Увы, электричество отсутствовало. Приходилось надеяться исключительно на собственное зрение. Свесив с ноги с кровати, я прислушалась. Звук исходил от той самой двери. Стул. Он двигался. Словно загипнотизированная, уставилась на упавшую на пол тень. А потом с головой нырнула под одеяло. Закричать бы. Позвать на помощь. Но кого? На моей стороне только Олаф. Даже слуги ждут от меня маленьких вольтеров. Страх липкими бисеринками пота проступил на спине. Лечь, расслабиться, получить удовольствие. А если я не могу? Вы не спите. Инквизитор не спрашивал, утверждал. Для насильника он вел себя странно. Не спешил подходить, завалить даму на подушке. Нам нужно поговорить. Не дождавшись ответа, продолжил вольтер. Но «Ну вот и шум шагов. Сейчас меня сорвут одеяло. и ведь действительно сорвали, но под сорочку не полезли. Я не испытываю к вам влечения. В голосе инквизитора сквозила презрительная усмешка. Не тешьте себя надеждами и сядьте. Ничего не понимаю. Зачем тогда он явился ко мне посреди ночи? Сделав пару глубоких выдохов, осмелилась взглянуть на Вольтера. Лицо его терялось в ночной мгле. Показалось, или инквизитор еще не ложился. Сядьте, нетерпеливо повторил Вольтер. и внимательно выслушайте». Не желая сердить, его взбила подушки и удобно устроилась в изголовье кровати. Теперь нас разделяло около метра. Мало, но лучше, чем ничего. «Я не желаю, чтобы наш разговор дошел до ушей Тера Ульва или Тера Брыля». Перина прогнулась под весом инквизитора. Без тени смущения он присел на кровать. «Зато вам представится возможность оправдать себя в моих глазах». «Не стану скрывать, пока я не определился, представляете ли вы опасность. Поэтому поселили у себя под боком, догадалась я. «Именно!» — кивнул Вольтер. «Так о чем вы хотели поговорить?» Я ерзала на перине, подогнув под себя ноги. Скорее бы инквизитор ушел. Какими ни были бы его намерения, они мне не нравились. Эх, нужно было настоять, не оставаться в этом доме. Все о том же!» а той, которую вы называли Машей. А я знаю, как Мелисандру Койхе. Из вас получится отличная приманка, Катя». Вот так, без предисловий, сразу в лоб. Зато теперь понятно, почему Вольтер просил ничего не сообщать магам. Они бы его в порошок стерли за такое предложение. «Понимаю», – вкрадчиво продолжил инквизитор. Его шепот сливался с темнотой ночи. «Можно устроить облаву». Прочесать все королевство. Но зачем? Так мы лишь загоним зверя в нору. Не лучше ли подсунуть ему то, чего он жаждет больше всего на свете, то есть вас? Я? Я жить хочу. Затея Вольтера мне категорически не нравилась. Никто не собирается вас убивать. Наклонившись ко мне, напирал собеседник. Ее сразу же схватят. Она не причинит вам серьезного вреда. но ну же, послужите во благо Белардии и Пресветлого Лика Бога. Вы ведь собираетесь замуж за Тера Ульва. Тут он сделал многозначительную паузу, явно чего-то не договаривая. И напряжение внутри достигло предела. Я впилась пальцами в одеяло, от волнения даже прокусила губу. От меня здесь многое зависит. Подумайте, Катя. Инквизитор умолк, давая мне время для раздумья. «Интересно, как он отреагирует, если я откажусь?» «Отказаться очень хотелось, по многим причинам». «Вижу», — Вольтер издал короткий смешок. «Вы сомневаетесь? Или ты? Кем мне считать девицу сомнительного происхождения из неведомого мира, о котором нет сведений в белой книге?» Я поежилась и на всякий случай отгородилась от инквизитора подушкой. «Да, ситуация, сама себе не позавидуешь». Никогда не думала, что такое скажу, но лучше бы изнасиловал. И ведь я бы предложила, рубашку сняла, гостеприимно ножки раздвинула. Так не возьмет же. Молчишь?» Вольтер упивался своей властью. Готова поспорить. Он довольно улыбался, словно хищник, загнавший добычу. «Глупая все еще мечется, пытается спастись, хотя бежать ей некуда. Вот и мне не оставили выхода. Хорошо». Облизав прокушенную губу, сдалась я. «Чего вы хотите?» «Чего я хочу?» Задумчиво переспросил инквизитор. Пальцы коснулись моего подбородка. Сердце пропустило удар. «Ну вот, сейчас начнется. Давай уже, расстегивай штаны, потерплю, если затем навсегда испаришься из моей жизни. Для начала поближе изучить то, что Тер-Ульф привел в свой дом. Ты не ведьма, это доказано». но вполне можешь оказаться пустынным духом и кем-то вроде того. Откуда только смелость взялась. Еще минуту назад я собиралась покориться, а теперь оскалила зубы. Я не дух, и вы это прекрасно знаете. Я решительно оттолкнула ладонь Больтера и села, скрестив руки на груди. Вызывающе для женщины, но мне надоело. Хочу в нормальный мир, где меня не станут припаривать и рассматривать под увеличительным стеклом. «Вы дурно воспитанные. Меня словно морозным ветром обдало. Не советую вести себя со мной подобным образом». «Но вам ведь нужна Мелисандра?» Сделала вид, будто не заметила угрозы. «А зачем замечать? Ее либо реализуют, либо нет. От меня ничего не зависит. Нужна», — согласился инквизитор, вернувшись к прежнему нейтральному тону. Попыток дотронуться до меня он больше не предпринимал. «Ладно, разовьем успех. Значит, и я тоже». Напрасно старалась. Такого не переиграешь. Наживку можно держать и в камере, наоборот, так даже надежнее. Тупик. Ловушка захлопнулась. Положив руки на колени, что толку дальше играть в амазонку, отрешенно поинтересовалась. «Мессир, вы прямо сейчас меня там запрете?» «Лучше бы вышла за Акселя», промелькнула тоскливая мысль. «И ведь обидно, сама себя похоронила. Но зачем же?» Инквизитор наконец соизволил встать с кровати. «Вы ведь согласились? Видите, я вежлив. Снова обращаюсь, как с дамой. Хотя...» Он сделал короткую паузу. Тяжелый, пронизывающий до костей взгляд задержался на моем лице. «Вы явно ей не являетесь». Вот тут самую точку. Дворянских корней ни в роду отца, ни в роду матери не наблюдалось. «Согласна», — буркнула я, мысленно пожелав, чтобы Маша его убила. с особой жестокостью и непременно в пыточной, где Вольтеру, Мережу и место. О деталях я сообщу вам позже. Отдыхайте. Наглес направился к двери в смежное помещение. С легким щелчком повернулся ключ в потайном замке. И все смолкло. Только вот сон в ту ночь ко мне так и не пришел.